Стенограмма одной дискуссии. Назидательная пьеса в четырёх частях с антрактом. Случалось ли вам, о читатель? Нет, не так. Мечтали ли вы когда-нибудь? Ладно, сам догадался, что не мечтали. Кому это вообще надо по доброй воле угодить толпе писателей? О писателях ходит молва, будто люди они сквозные, недобрые, заносчивые, да еще и крепко пьющие. Как зальют глаза, между собой дерутся, могут и случайно подвернувшемуся читателю в глаз заехать. А что у читателя косая сажень в плечах, так и мычай, не детишки. Кроме того, есть мнение, отчасти верное, что не стоит знакомиться с писателем близко. Велик шанс разочароваться в нем и навсегда потерять интерес к любимым книжкам. Ведь их, оказывается, написал, но вот не такой человек, каким вы его представляли. В некотором смысле так и есть. Среди авторов попадаются отвратные типы, и я один из них, если верить отдельным читателям. В то же время полным-полно авторов милейших, интеллигентных, эрудированных, просто красивых наконец. И я тоже один из них, если верить некоторым читателям. Хотите посмотреть на наших фантастов, не подходя к ним вплотную, услышать их живые голоса, стать свидетелем профессионального спора, местами переходящего в склоку, местами в откровенный фарс. Сейчас у вас будет такая возможность. Конвент фантастов Роскон 2009, девятый уже в череде расконов Был намеренно организован как мероприятие камерное и, что называется, рабочее. На нем побывало около 200 человек. Предыдущее зашкалил за тысячу. Если годом ранее под окнами моего номера гремел железом семинар по историческому эффектванию, над крышей рвались фейерверки, а где-то вдали тарахтели этнические барабаны, то нынче стояла благостная тишина. Господа писатели обсуждали текущие вопросы с господами издателями, подписывали контракты, получали журнальные гонорары договаривались о соавторстве и просто беззаботно сплетничали. Было грустное мероприятие. Помянули ушедшего одна из патриарха русской фантастики Владимира Михайлова, человека невероятной судьбы и редкого благородства. Мы его любили, он нас любил. Помню такое же ощущение личной утраты накрыло всех, когда фэндом потерял Кира Булычева. Они, кстати, с Михайловым долго и крепко дружили. Мы, что по тоже в некотором роде если не большая дружная семья. то однозначно племя Дикое, но местами симпатичное. Вот еще пару слов от меня, и сможете в этом убедиться. Потому что на завтра было мероприятие другого рода дискуссия о том, какова же реальная роль фантастического допущения в текстах, что мы создаем. Устроенные вроде на полном серьезе, и поначалу уж точно серьезней некуда, но вдруг падающие до уровня анекдота, взмывающее гордо ввысь, опять падающее. Хотя по всему тексту стенограмма рассыпаны очень толковые мысли.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 Думаю, Карина предельно четко сформулировала главную нашу профессиональную задачу. Вот именно этим мы и занимаемся, как можем. Когда лучше, когда хуже, когда убедительно, когда совсем никак. Но все таки делаем. Строим модели, обкатываем вероятные схемы, ломаем старые шаблоны. А еще мы задаем друг другу острые иногда злые вопросы. Кстати, читая стенограмму, примите во внимание, что участники дискуссии практически вся публика старые знакомые. Некоторых я знаю по 10-12 лет. Отдельный персонажи общаются между собой по 30-40. Мы, конечно, можем быть зверски серьезными, но нам привычнее скрывать этот серьёз за взаимными подколками. Поехали.